Глава пятая. Северная система. По складу характера Панин был человеком основательным, привыкшим действовать целенаправленно и методичным. Поэтому свою внешнюю политику он постарался свести в единую продуманную систему. Этому способствовало еще и то обстоятельство, что к середине 18 столетия политическая мысль обогатилась множеством новых идей и понятий, с которыми Панин был неплохо знаком. В 1625 году во Франции был опубликован объемистый трактат, называвшийся «О праве войны и мира». Принадлежал он Перу знаменитого впоследствии голландского правоведа и политика Гуго Гроции. «Революцию», которую это сочинение произвело в политической науке, нередко сравнивают с переворотом в мышлении естествоиспытателей, вызванным работами Декарта. Гроций, подобрав для большей убедительности огромное количество высказываний древних и средневековых авторов, доказывал, в частности, что государство не божественного, а земного происхождения и есть результат договора между людьми. С легкой руки Гроции понятие общественного договора И сопутствующие ему идеи естественного состояния, законов разума и так далее, быстро получили распространение и нашли множество приверженцев. В Англии Томас Гоббс, а затем Джон Локк рассуждали о пределах и назначении государственной власти, о роли морали и права в политике. Во Франции идеи Локка начали проповедовать Вольтер и развивать Монтескье. Поэтому они быстро распространились в континентальной Европе. Так государство, потеснив суверенно и даже самого Господа Бога, легло в основу политического мышления, а служение государству было провозглашено основной целью дипломатии. На протяжении 17-18 веков многочисленные политические писатели усиленно разрабатывали теорию взаимодействия государств, Появлялись новые понятия, например, сила и равновесие сил. Возникали бесчисленные проекты союзов государств для установления в Европе такого равновесия. Государство-центризм и концепция баланса сил широко используются в буржуазной политической науке и поныне, но уже тогда, в XVIII веке, стали появляться теории, построенные на иных принципах. Пока французские моралисты рассуждали о естественных природных законах и разуме, призванном их отыскивать, размышляли о типах государственного устройства, на британских островах подошли к политическим проблемам с другой точки зрения. Конечно, человечество едино в своем стремлении исследовать закону разума на пути к прогрессу и благоденствию, но с другой стороны, человечество все же разделено на народы, различающиеся и языком и обычаями, и национальным характером. По-видимому, рассуждал, например, английский политик Боленброк, «Бог заложил в человеческую природу неискоренимое стремление к образованию отдельных национальных общностей, поэтому кроме общего закона разума должны существовать и особые законы, которыми предпочитают руководствоваться отдельные народы». Англичане, например, отличаются от других европейцев тем, что у них своя оригинальная конституция и своя национальная англиканская церковь. Это выражение особого британского национального духа. У англичан есть и особые внешнеполитические интересы. К примеру, стремление к преобладанию на море и приобретению колоний. Выходит, что в основе политики Лежит интерес не государственный ибо государство производно от народного духа, а национальный. Во Франции идею народного суверенитета обосновал Жан-Жак Руссо. В Германии вопросом о культурном своеобразии народов, в первую очередь немцев, занимался Гердер. Буржуазия западноевропейских государств боролась с династической политикой монархов. И, объявляя себя нацией, выдвигала собственных идеологов. И иным было положение в России. К середине 18 столетия в России не успел сформироваться капиталистический класс, способный, подобно своим западноевропейским собратьям по сословию, выдвинуть национальные лозунги. Иначе развивалось русское национальное самосознание из культурной исторической точки зрения. После того, как в 1453 году под ударами нечестивых пал Константинополь, Московская Русь оказалась единственным государством, где правил православный монарх. Прочие единоверные народы оказались под игом бусурман. Россия, окруженная со всех сторон иноверцами, латининами, мусульманами и язычниками, вела тяжелую борьбу за существование. Эти исторические обстоятельства не могли не наложить отпечатка на самосознание народа. Основа национального мировоззрения — это осознание народом своей самобытности, тех черт, которые отличают его от других народов. Но для Московской Руси ее самой очевидной и политически значимой особенностью было православие. Поэтому русское национальное самосознание, по крайней мере по форме, долгое время носило религиозную окраску. Реформы Петра I круто изменили положение. Великий преобразователь настойчиво объяснял своим подданным, что их самобытность никуда не годится, и что наперед должно во всем походить на иноземцев, предпочтительно голландцев, немцев и англичан. К тому же Петр I, довольно равнодушно относившийся к религии, существенно принизил роль православия. Но если на народных массах эти идеологические новшества существенно не отразились, то правящие классы оказались в полной растерянности. В середине XVIII века в умах петербургского общества причудливо смешивались старомосковские православные традиции стихийные народные чувства национального достоинства и космополитические идеи, навеянные западноевропейской литературой и переходящие в вульгарные чужебесия. Екатерина II быстро сообразила, что отсутствие национальной идеологии не на пользу России и попыталась исправить положение. Она много писала и говорила о величии русского народа и намеревалась разрабатывать с этой точки зрения отечественную историю. Делала эта императрица не потому, что прониклась к России особыми чувствами. Если бы судьба забросила ее не в Петербург, а, скажем, в Константинополь или Пекин, она с не меньшим усердием доказывала бы величие турецкого или китайского народов. Просто Екатерина понимала, что чувство национальной гордости и национального единства — великая сила пыталась использовать эту силу в своих интересах. Впрочем, при жизни императрицы такие усилия практических результатов не дали и приводили лишь к еще большему смущению умов до да анекдотичных случаев. Однажды обершталмейстер Нарышкин, человек развязный и несдержанный на язык, задал Екатерине такой вопрос. Государыня, В течение моего детства и юности о русских говорили как о самом последнем из народов, их называли медведями и даже свиньями, за последнее же время, и совершенно справедливо их ставят выше всех известных народов. И вот я желал бы, чтобы, ваше величество, соблаговолили сказать мне, когда же, по вашему мнению, мы стояли наравне с ними. Екатерина смешалась и поспешила переменить тему разговора. Естественно, что в таких условиях внешняя политика России могла быть либо государственной, либо династической. У Екатерины хватило ума отказаться от последнего направления, тем более, что престол она фактически захватила силой, и о ее причастности к династии Романовых можно было рассуждать лишь со множеством оговорок. Поэтому в иностранных делах она исходила из идеи государства и при этом находила полную поддержку своего министра. Никита Иванович Панин, как политик, считал своим долгом защищать интересы своего государства и честь императрицы как главы государства. На своих соотечественников он смотрел вполне трезво и сознанием знанием дела рассуждал о сравнительных достоинствах и недостатках русского народа. Панин мог отметить добродушие, честность и основательность русских, похвалить сметливость беломорских мужиков-лоцманов и с удовольствием пересказать заявление некой шведской дамы, утверждавшей, что русским нет равных в полях цитерских. И в то же время в разговорах с воспитанником он позволял себе такие высказывания. Однажды, когда за столом зашла речь о шведском городе Торнео, великий князь спросил Панина, каков этот город? — Дурион, — отвечал обергофмейстер. «Хуже нашего клину или лучше?» — не унимался Павел. уж наш вот клину, конечно, лучше», — сказал Панин. «Нам, батюшка, нельзя еще о чем бы то ни было рассуждать в сравнении с собою. Можно рассуждать так, что это там дурно, это хорошо, отнюдь к тому не применяя, что у нас есть. В таком сравнении мы, верно, всегда потеряем». Для почитателя Петровских преобразований точка зрения вполне естественная. Народы различаются между собою не каким-то национальным духом, а степенью приобщенности к западноевропейской цивилизации. Политик тоже имеет дело не с народами, а с государствами, которые действуют в соответствии с имеющейся у них силой, вступают в союзы, стараются разрушить враждебные коалиции, применяя где интригу, а где нужно военную силу. Словом, политик, выступающий от имени своего государства, подобен шахматисту, стремящемуся переиграть своего противника. С этой точки зрения Панин рассматривал и внешнюю политику России. В основу его деятельности легла идея создания Северного Союза, то есть объединения государств в Северо-Европы, в противовес коалиции южных держав Франции, Австрии и Испании. Эта идея, вытекавшая из теории равновесия сил, не была придумана самим Панином. Еще до того, как он встал во главе русской дипломатии, сходные предложения выдвигали английские политики. В России первым о Северном Союзе заговорил барон Корф. Панин эти идеи оценил, взял на вооружение, и с тех пор понятие «Северный Союз» или «Северная система» связывалось, главным образом, с его именем термин политическая система в то время употреблялся как синоним общему направлению внешней политики государства в рамках которого оно предпринимает систематические усилия северную систему нельзя назвать внешней политической программой это было именно общее основное направление деятельности в политике иностранной Никакого развернутого плана ее проведения не существовало, хотя отдельные мысли по этому вопросу часто встречаются в дипломатической переписке того времени. Панин имел некоторую склонность к политическому теоретизированию, но все же был в первую очередь практик и сочинением обширных внешнеполитических проектов никогда не увлекался. Историки часто судят о северной системе по донесениям иностранных дипломатов главным образом по переписке между Фридрихом II и графом Сольмсом. Однако доверять иностранцам, в особенности Фридриху, в таких вопросах можно далеко не всегда. Для того, чтобы узнать, каковы были действительные цели и мотивы внешней политики России, переписка между русскими дипломатами как источник куда надежнее. Если исходить из документов, принадлежавших Перу самого Панина, то ход его рассуждений представляется следующим. Главная задача русской дипломатии на ближайшие годы это поддержание дружбы и доброго согласия с соседями, то есть обеспечение мира и сохранение самостоятельности внешней политики страны, иначе говоря, соблюдение государственного интереса. Чтобы сохранить мир на севере Европы, Вблизи русских границ необходимо обеспечить на континенте равновесие сил. Для этого профранцузской коалиции надо противопоставить союз северных держав России, Пруссии, Англии, Дании, Швеции и Польши. Такой союз вовсе не обязательно оформлять каким-либо особым актом его создания Он должен быть не формальным, а фактическим. Поэтому достаточно просто связать его участников системой взаимодополняющих соглашений. России и Северный Союз нужен не сам по себе, а как средство достижения ее внешнеполитических целей. Поэтому России следует занять в Союзе главенствующее положение, быть в состоянии извлекать из него выгоду, сведя к минимуму собственные обязательства. В частности, Союз – должен помочь русской дипломатии решить ее непосредственные задачи в Польше, Швеции и Турции. Пользуясь словами самого Панина, необходимо было вывести Россию из постоянной зависимости и поставить ее способом общего Северного Союза на такой степени, чтобы она, как в общих делах, знатную часть руководства иметь, так, особливо на Севере, тишину и покой ненарушимо сохранять могла. В идеале Северный Союз должен был выглядеть приблизительно так. Пруссия берет на себя обязательство помогать России в польских и турецких делах в обмен на помощь против Австрии. Англия обязуется содействовать русской дипломатии в Швеции и Турции, получая за это помощь в случае столкновения с Францией или Испанией. Такое сочетание обязательств Панина вполне бы устроило поскольку затрагиваемые интересы России были острые и насущны, а вероятность войны, допустим, между Пруссией и Австрией была невелика, тем более, что Фридрих II всеми средствами стремился этого избежать. С Данией можно было договориться на основе взаимных уступок. В обмен на помощь в шведских делах датчане получили бы выгодно им решение галштинского вопроса. Дания, как участник Северного Союза, была ценна и сама по себе, поскольку в ее руках находились проливы, ключ к Балтийскому морю. Польшу можно было привлечь в Союз после того, как в этой стране укрепится прорусская партия. В этом случае Польша была бы полезна России, как союзница на случай столкновения с Турцией или Австрией. Наконец, от Швеции требовалось только одно, чтобы стокгольмские политики неусыпно опекаемые своими северными союзниками, отказались от своих великодержавных поползновений. Представление о том, что может дать Северный Союз, сложилось у Панина не сразу. Кроме того, в Петербурге хорошо понимали, что в полной мере осуществить желаемое вряд ли возможно. И все же идея Северного Союза имела очень одно важное и бесспорное достоинство. Благодаря ей внешняя политика России приобретала последовательность, были ясно видны задачи и средства их достижения, а действия, предпринимаемые в отдельных странах, увязывались в единые целые, в систему. Первый серьезный шаг в создании Северного Союза был сделан в 1764 году заключением союзного договора между Россией и Пруссией. Фридрих II начал домогаться такого договора сразу же после вступления на престол Екатерины II. В Петербурге к его просьбам относились благосклонно, хотя Панин сознательно откладывал заключение соглашения, стараясь добиться от короля больших уступок. Наконец, когда России потребовалось более деятельное участие Пруссии в польских делах, договор был подписан. В несекретной части договора говорилось что стороны гарантируют владение друг друга, и в случае нападения на одну из них, другая окажет ей помощь вспомогательным корпусом. С точки зрения интересов России, главное содержание договора заключалось в секретных статьях. В них постановлялось, что если Россия подвергнется нападению со стороны Турции, а Пруссии за рекой Везер, то есть с запада, Корпус заменяется субсидией в 400 тысяч рублей ежегодно в течение всей войны. Стороны договорились действовать заодно в Швеции, а в Польше не допускать изменений конституции страны и покровительство диссидентам. Так в те времена называли не католиков. Как ни брыкался Фридрих, как не ругал он Северную систему, но вынужден был впрячься в русскую колесницу. С интересами короля в Петербурге мало считались. Впрочем, вопрос о том, как относились к Фридриху при дворе Екатерины, заслуживает особого внимания. В исторической литературе, особенно зарубежной, часто высказывается мнение, что прусский король чуть ли не диктовал свои условия России, и что внешняя политика страны строилась так, чтобы угодить его желаниям и учесть многочисленные советы, которые он щедро рассыпал в письмах Екатерине и инструкциях своему посланнику в Петербурге. Особенно старательно в пруссофилы записывают Панина, главным образом потому, что русско-прусский союз был важной частью Северной системы. Если Панин за союз с Фридрихом, стал быть, он находится под его влиянием, а может быть, даже подкуплен королем. Что касается подкупа, то, несмотря на все усилия, ни одного факта, доказывающего это, найти так и не удалось. Более того, все современники Панина, в том числе и его откровенные недоброжелатели, единодушно признавали его абсолютную честность и бескорыстность. Знал это и Фридрих II. Во всяком случае, его посланник в Петербурге характеризовал ему Панина такими словами. Он не станет торговать своими чувствами, в чем все находящиеся при здешнем дворе иностранные министры твердо уверены. Ни пенсий ни жалований Панин никогда не получал ни от одного иноземного монарха. Хотя практика выдачи крупных сумм иностранным политикам была в те времена широко распространена и считалась одним из обычных средств дипломатии. Были такие случаи в России в том числе и в царствовании Екатерины. Так, например, фельдмаршал Миних с гордостью заявлял, что имел честь служить на жаловании Великобритании. Еще меньше оснований заподозрить Панина в пруссофильстве по убеждению. Надо сказать, что иностранные дипломаты, имевшие дело с русскими политиками, очень часто объясняли их поступки влиянием кого-либо из своих коллег. Если, допустим, иноземный посланник не мог добиться от Панина того, чего хотел, то можно было проще всего оправдаться перед собственным правительством, сославшись на интриги представителя другой враждебной державы. Поэтому Панина зачисляют не только в пруссофилы. Английский посланник в Петербурге, лорд Бакингем, например, сначала утверждал, что Панин совершенно в руках французов но потом пришел к выводу, что Никиту Ивановича переманили на свою сторону австрийцы. Легенда о преобладании в Петербурге прусского влияния была сочинена самим Фридрихом II и рассказана в его исторических трактатах. Выдумку эту подхватили почитатели короля, и со временем она прочно обосновалась в зарубежной исторической литературе. Интересно, что при дворе Екатерины на положение дел смотрели с прямо противоположной точки зрения. Панин искренне считал, что не Пруссия влияет на Россию, а наоборот. В Петербурге вынуждают Фридриха делать то, что выгодно России. В письме одному из русских дипломатов Панин, например, отмечал, «Мы имеем удовольствие видеть, что его прусское величество... Будение без внутренней зависти, по крайней мере, со всею наружную искренностью и податливостью, содействовал везде успеху дел наших. Панин даже не считал Пруссию способной серьезно навредить России, хотя за внешней трогательной дружбой двух монархов скрывалась еле заметная, но упорная борьба. Русская дипломатия в случае необходимости предпринимала шаги, которые наносили Фридриху II чувствительный ущерб. Разумеется, и прусское величество, если только мог, под рукой вредил России. Лично Фридриха II ни Екатерина, ни Панин не любили. Императрица попросту называла его Иродом. Хотя случалось, что при дворе императрицы у прусского короля находились усердные помощники, обнаружились они и в польских делах. После избрания Станислава Августа в Петербург прибыл с официальным извещением об этом событии граф Северин Ржевузский, близкий друг нового короля. Сначала граф выхлопотал у Екатерины сто тысяч червонцев для своего монарха на обзаведение. А потом приступил к делу, ради которого, собственно, и приехал в Россию. Он поддал Панину записку, в которой от имени Польской Республики И спрашивала согласие императрицы на изменение конституции страны. Согласно существующим законам, любой из депутатов Сейма был вправе сделать недействительными все его постановления. Теперь предлагалось, что каждый депутат будет иметь право отвергать не все решения сразу, но лишь какое-то одно, так чтобы действенность остальных не затрагивалась. Панин нашел это предложение вполне разумным. Дела в Польше шли на лад поэтому ничто не мешало помочь полякам покончить с анархией. Идея Ржевузского предусматривала первый шаг в этом направлении. Панин обнадежил графа, убедить Екатерину будет нетрудно, но Ржевузский сам допустил оплошность. Прежде чем передать записку Никите Ивановичу, Ржевузский показал ее графу Сольмсу, и тот немедленно сообщил новость Фридриху Второму. Король пришел в крайнее беспокойство. Улучшение положения дел в Польше, даже незначительное, его совершенно не устраивало. Он требовал от Сольмса, чтобы тот переубедил Панина, но Никита Иванович оставался глух ко всем уговорам. Императрица явно разделяла его мнение, но тут случилось неожиданное. Из донесения королевско-прусского посланника при русском дворе Виктора Фридриха, графа фон Сольмс Зоона Вальде, королю фридриху два хотя с последней почты я и доносил что ее величество русская императрица думает согласиться на измен польской конституции с целью придать более действительности решениям всеобщих сеймов что граф панин просил меня предупредить о том ваше величество и что он объявил это графу ржевузком Но сегодня я могу, однако, сообщить вашему величеству, что ее величество императрица изменило свое мнение по этому предмету и, не желая слышать о каких бы то ни было изменениях, требует, чтобы в Польше дела оставались в том виде, в каком они были. Этот случай очень огорчает графа Панина. Независимо от утраты славы, которую он думал себе снискать, доставив полякам во время своего управления министерством эту выгоду, его печалит и более, чем он высказывает внезапная перемена во взглядах ее величества императрицы. Он приписывает такую перемену в государыне внушением графа Орлова, который выслушивает графа Бестужева. Перемена в государыне прусского короля очень порадовала. Для русской же дипломатии это была серьезная ошибка, последствия которой еще предстояло испытать.